Ким Хойон. Магазин шаговой недоступности. Все имена и события вымышлены, Любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны. Глава 1: Сытный обед. Она обнаружила пропажу, когда поезд уже проехал Пхёнтхэк, город-спутник на юге от Сеула. Госпожа Йом совершенно не помнила, где могла оставить свою сумочку, хотя потеря расстраивала её не так сильно, как проблемы с памятью. Обливаясь холодным потом, она изо всех сил пыталась вспомнить, что именно произошло. На Сеульском вокзале, когда госпожа Йом покупала билет на скоростной поезд, сумочка точно была при ней. Ведь там лежал кошелек с банковской картой. В зале ожидания она еще полчаса смотрела круглосуточный новостной канал. Потом села в вагон и с вещами в руках задремала а когда проснулась, не заметила, чтобы что-то исчезло. Госпожа Йом собралась достать телефон и только тогда с ужасом обнаружила пропажу. У неё перехватило дыхание. Ведь в сумочке были самые важные вещи — кошелёк, печать и записная книжка. «Именная печать. Точжан. Корейцы, особенно старшее поколение, вместо подписи до сих пор используют именные печати» сделанные из дерева или камня. Госпожа Йом напрягла память. Она перебирала воспоминания, которые сменяли друг друга, как пейзажи за окном скоростного поезда. Бормотала себе что-то под нос, нервно трясла головой, из-за чего мужчина средних лет, сидевший рядом, недовольно кашлянул. Но её прервал не он, а звонок телефона из сумки. На рингтоне стояла песня группы Абба, но женщина не помнила названия. «Толи Чикитита, то ли Дэнсинг Куин. Чунхи, похоже, у бабушки склероз». Дрожащей рукой госпожа Йом вытащила телефон из сумки и вспомнила, что песня называлась «Thank you for the music». Звонили с незнакомого номера, который начинался на 02. «Все номера сиульских городских телефонов начинаются с кода 02». Она сделала глубокий вдох и подняла трубку. «Алло?» Ответа не последовало, но по шуму на заднем плане можно было предположить, что звонили из общественного места. Госпожа Йом спросила. «Кто это?» «Йом, Йонсук», прозвучал чей-то невнятный и резкий голос, будто нечеловеческий. Словно рёв медведя, который только что очнулся от зимней спячки и вышел из пещеры. — Да. К — Кошелёк В ваш? — Мой. Вы его нашли? Где? — Сеул. — В Сеуле? На вокзале? — Да, на вокзале. Она с облегчением выдохнула и, убрав от уха, телефон прокашлялась. — Спасибо, что подобрали, но я сейчас в поезде, сойду на следующей станции и вернусь. Вы не могли бы пока оставить его у себя или отдать работникам вокзала? Как приеду, сразу отблагодарю вас. — Мне некуда идти, а оставлю у себя. — Договорились. Где мы можем с вами встретиться? Н — Недалеко от выхода к аэроэкспрессу. «Возле к Круглосуточного». «Спасибо, скоро буду». «Не, -не, -не торопитесь». Хорошо спасибо». Госпожа Йом положила трубку. На душе у неё всё ещё было неспокойно. Судя по невнятному грубому голосу, её собеседник бездомный. Кроме того, он сам сказал, что ему некуда идти, А код 02 в номере телефона говорил о том, что звонок сделали с таксофона, значит, сотового у него нет. Госпожа Йом не могла успокоиться. Ей стало тревожно и страшно. Вдруг мужчина потребует чего-то взамен. Однако вряд ли человек, который сам сообщил о находке, захочет причинить вред. Вместо благодарности можно просто дать ему 40 тысяч вон, которые лежат в кошельке. Объявили, что следующая станция — Чхонан. Госпожа Йом положила телефон в сумку и встала. Она села на обратный поезд до Сеула, и когда он проезжал Сувон, телефон зазвонил снова. Для профилактики деменции госпожа Йом как раз проговаривала слова песни Абба, как вдруг увидела, что звонят с того же номера. Подавив тревогу, госпожа Йом взяла трубку. «Это я», — прозвучал невнятный голос. «Говорите», — твёрдо произнесла госпожа Йом, словно разговаривала с нерадивой ученицей. «Я... извините, просто я очень хочу есть». «И что вы собираетесь делать?» «В, в магазине обеденный набор. Можно купить». Госпожа Йом ощутила лёгкий жар. Но слова «извините» и «обеденный набор» смягчили её настрой, и она расщедрилась. «Хорошо, купите и возьмите что-нибудь попить». С «Спасибо». В тот же миг ей пришло уведомление об оплате со счётом. Видимо, незнакомец звонил прямо с кассы. Раз мужчина так голоден, значит, он точно завсегдатый Сеульского вокзала и бездомный друг Голубей. В счете значилось обеденный набор от Пак Джан Хо. Самый популярный обеденный набор в сети магазинов GS25, в состав которого входит рис, несколько видов рыбы, мяса, салатов и закусок. Стоит не больше пяти долларов. Заметив, что мужчина не взял ничего из напитков, она подумала, что ему стало неловко поэтому госпожа Йом отбросила все сомнения и решила пойти в одиночку, не приглашая никого навстречу. Пусть в свои семьдесят она уже стала замечать симптомы деменции, однако верила в себя, верила в образ женщины, которая до самой пенсии твёрдо стояла у доски и строго, но с достоинством обходилась с учениками. Госпожа Йом приехала на Сеульский вокзал, и сразу же приметила эскалатор, ведущий к Аэроэкспрессам. Впереди справа располагался круглосуточный магазин GS, возле которого, уткнувшись в обеденный набор, сидел мужчина с медвежьим голосом. GS-25 — одна из самых распространённых сетей круглосуточных магазинов в Корее. Изначально принадлежала конгломерату LG. Подойдя ближе, она снова стала нервничать, Человек с длинными волосами, напоминавшими швабру, одетый в легкую спортивную куртку и грязные, то ли бежевые, то ли коричневые штаны, аккуратными движениями палочек брал венские сосиски из обеденного набора. Ну, точно бездомный. Госпожа Йом собралась с духом и зашагала к нему. Неожиданно появились трое незнакомцев. Увидев, что мужчина ест, они набросились на него, как гиены. По-видимому, тоже бездомные. Госпожа Йом испугалась и остановилась. Они стали его бить, стараясь отобрать обед. Женщина нервно оглянулась по сторонам, но прохожие лишь изредка косились в их сторону, считая драку бездомных на вокзале обычным делом. Мужчина уронил обед и свернулся калачиком в попытке защититься. Но нападавшие схватили его за горло, заломили руки и отобрали все, что у него было. Вместе с ее розовой сумочкой. Незнакомцы еще несколько раз пнули мужчину и собрались уходить. Госпожа Йомза задрожала Внезапно бездомный поднялся и всем телом навалился на того, кто держал сумочку. Затем, застонав, схватил нападавшего за ноги, повалил на землю и отобрал ее. Остальные тут же бросились на помощь. Вдруг в глазах госпожи Йом точно загорелось пламя. Она вскочила и ринулась на них так яростно, что на ее шее вздулась вена. «Вот негодяй! Что же это творится?» Нападавшие оцепенели от ее криков. Подбежав, она с сумкой ударила по голове того, кто оказался ближе всех. Он закричал от боли, а остальные поднялись и попятились. «Воры! Украли мой кошелёк! Негодяи!» Гневные крики госпожи Йом привлекли внимание прохожих. Нападавшие развернулись и побежали прочь. Остался только бездомный, который сидел на полу, крепко сжимая сумочку. «Вы в порядке?» — спросила она его. Мужчина поднял на неё взгляд. Синяки под глазами, стекающие из носа сопли, смешанные с кровью, нечесанная борода. Он напоминал первобытного человека, только что вернувшегося с охоты. По-видимому, только сейчас, осознав, что обидчики исчезли, бездомный встал. Госпожа Йом достала платок и села рядом с ним. В это мгновение ей в нос ударил характерный отвратительный затхлый запах. Госпожа Йом задержала дыхание и протянула ему платок. Бродяга покачал головой и вытер нос рукавом. На секунду госпожа Йом испугалась, как бы сумочка не испачкалась. Ей тут же стало стыдно за эту мысль. «Вы точно в порядке?» Бездомный кивнул и посмотрел на госпожу Йом. Заметив его внимательный взгляд, она на мгновение забеспокоилась, что сделала что-то не так — и захотела скорее уйти. Осталось только забрать сумочку. «Спасибо, что сберегли её». Бездомный переложил сумочку из левой руки в правую и протянул ей. Но внезапно передумал. Глядя на ошеломлённую женщину, он открыл сумочку. «Что вы делаете?» «Она точно ваша?» «Конечно». «Я поэтому и вернулась за ней. Мы с вами разговаривали по телефону, помните?» От его абсурдных сомнений у неё испортилось настроение. Мужчина начал рыться в сумочке и, найдя кошелёк, достал из него удостоверение личности. на н Н-н-назовите номер. — Думаете, я вас обманываю? — Нужно убедиться. Я верну только -толь -толь -то владельцу. «Там есть моя фотография, можете сравнить!» Мужчина моргнул несколько раз опухшими от ударов глазами и перевел взгляд с женщины на фотографию. По «Похоже, но не очень». От нелепости происходящего госпожа Йом непроизвольно ухмыльнулась. У нее не было сил даже злиться на мужчину. «Фотография о, о очень старая». — добавил он. Тем не менее, на ней явно можно было узнать госпожу Йом. Похоже, у мужчины проблемы со зрением, или же она так сильно постарела. — Скажите номер. Госпожа Йом вздохнула и быстро ответила. — 820-725, так? Бездомный внимательно посмотрел на госпожу Йом, вернул удостоверение обратно в кошелек, кошелек в сумочку и протянул ее женщине. Именно в этот момент госпожа Йом поняла, что мужчина заслуживает уважения. Так отчаянно защищать и педантично проверять, действительно ли перед ним владелица сумки, мог только поистине ответственный человек. С хрипом бездомный поднялся на ноги, Госпожа Йом тоже встала и вытащила из кошелька сорок тысяч вон. «Вот, э, держите». Мужчина в нерешительности посмотрел на деньги, и она это заметила. «Возьмите». Будто не услышав её, он вытащил из рукава мятую салфетку и вытер кровь под носом. Затем развернулся и пошёл прочь. Смутившись, госпожа Йом так и стояла некоторое время с протянутой рукой и смотрела ему вслед. Бездомный, хромая, вернулся на своё место, где до сих пор ел оплаченный её картой обед. Госпожа Йом поспешила за ним. Мужчина взглянул на разбросанные возле магазина остатки своего обеда и что-то пробормотал себе под нос. Послышался стон. Тогда госпожа Йом наклонилась к нему и похлопала по спине. Он развернулся и увидел лицо учительницы, которая хочет утешить испуганного ученика. «Мужчина, пойдемте со мной». Когда они оказались у западного выхода в город, он засомневался. Словно травоядное, которое покидает лоно природы, и отказывается залезать в грузовик, стоящий перед ним на дороге. Госпожа Йом жестом убедила его идти дальше, и они из вокзала отправились в квартал Кальвольдон. Мужчина шел на несколько шагов позади, едва поспевая за госпожой Йом, которая энергично шагала к чхон-пхадону. Плоды, свисавшие с деревьев Гинго, источали столь же неприятный аромат, как и ее попутчик, Только тут она задумалась, зачем вообще вывела его с вокзала. Ей хотелось отблагодарить его, ведь от денег он отказался. В конце концов, мужчина отчаянно защищал ее сумочку. Да и хоть как-то позаботиться о бездомном — ее гражданский долг. Кроме того, даже вне школы ей хотелось быть примером для своих учеников, перед которыми она столько часов простояла у доски. Госпожа Йом родилась христианкой и хотела отплатить бездомному самаритянину добром. Они шли минут пятнадцать. Когда неприметные привокзальные улочки остались позади, впереди показалось огромное здание церкви. Поблизости располагался женский университет, поэтому повсюду было много веселых компаний девушек в джинсах и толстовках. Перед закусочной, которая прославилась после упоминания на радио, в очередь выстроились люди. Госпожа Йом оглянулась и увидела, что бездомный внимательно изучает улицы. Многие прохожие искоса смотрели на госпожу Йом и ее попутчика. Ей было одновременно забавно и тревожно думать, какое впечатление их пара производит на окружающих. Ведь она здесь жила, здесь же находился и ее магазин. Госпожа Йом свернула к женскому университету Сунмён, а мужчина так и плёлся позади. Пройдя несколько переулков, они вышли к трёхстороннему перекрёстку. Там, на углу, и располагался круглосуточный магазин, её собственный маленький бизнес, где она могла ещё раз угостить мужчину обедом. Госпожа Йом открыла дверь и жестом пригласила его внутрь. Он нерешительно последовал за ней. «Добро пожаловать. Вы уже вернулись. Так скоро?» Отложив телефон, с улыбкой спросила Сихён, которая там подрабатывала после учёбы. Хозяйка улыбнулась в ответ и, заметив брезгливость в глазах девушки, поспешила добавить «Всё нормально. Это наш гость». После этих слов лицо Сихёны исказилось ещё сильнее. Госпожа Йом подумала лишь, что девушке ещё предстоит повзрослеть, и за руку подтащила мужчину к витрине с обеденными наборами. Бездомный всё ещё не догадывался, что происходит, и молча следовал за ней. «Выбирайте, что захотите. Я угощаю». Мужчина бросил на неё вопросительный взгляд. «Это мой магазин, так что не стесняйтесь и берите всё, что приглянётся». «Тогда...» <свист> <свист> — растерянно пробормотал он, глядя на полки. «Что-то не так? Нет того, чего вы хотите?» <свист> «Нет обеденного набора от Пак Джан Хо». <свист> «Это вам не Джи Ланчбокс от Пак Джан Хо продается только там. Но у нас тоже много вкусного. Попробуйте что-нибудь новое». Пак Джан Хо. Он, э, хор — Пак Джанхо. Он хорошо делает. Разозлившись из-за назойливого упоминания конкурентов, госпожа Йом схватила самый большой обед и протянула мужчине. — Попробуйте этот. Называется «Сытный обед». В нём тоже много закусок и салатов. Очень вкусно. Мужчина взял упаковку и с серьёзным видом принялся считать закуски. 12. «Для тебя это и так королевский стол, дурачок», — про себя подумала госпожа Йом. Он закончил подсчет, поднял голову и кивнул ей. Затем вышел на улицу и направился к столику, будто там ему зарезервировали место. Обед за пластиковым столом на веранде магазина стал для него настоящим пиром. Он аккуратно открыл крышку, будто перед ним была шкатулка с драгоценностями, разделил деревянные палочки и положил в рот рис. Госпожа Йом внимательно наблюдала за его движениями, затем взяла с полки заварной суп с морскими водорослями и соевой пастой и подошла к кассе. Сихен отсканировала штрих-код, госпожа Йом залила миску кипятком и вместе с приборами вынесла на улицу. «Суп тоже поешьте, с рисом вкуснее». Переведя взгляд с супа на ее лицо, мужчина тут же схватил миску, не дожидаясь приборов. Сделав сначала глоток, уже в следующий миг он опустошил половину упаковки, будто и не чувствовал, что суп горячий. Затем кивнул и снова взял в руки палочки. Госпожа Йом принесла стакан с водой и села напротив, наблюдая, как шустро мужчина расправляется с едой. Он напоминал ей медведя, который после зимней спячки добрался до мёда. На вид гость был слишком крупным для бездомного, хотя едва ли имел возможность питаться три раза в день. Может, он один из тех бедняков, которые страдают ожирением из-за дешёвой высокоуглеводной еды? или просто привык есть быстро. Не торопитесь, никто её у вас не отберёт. Пережёвывая еду, мужчина поднял взгляд на женщину. Не насторожённый, как прежде, а уступчивый. П -п «Правда вкусный», — сказал он и посмотрел на крышку набора. «Этот ты... сытный обед». Явно не договорив, мужчина просто кивнул, и снова принялся за суп. Его движения стали заметно естественнее, и госпожа Йом поняла, что он наелся и успокоился. Наблюдая, как он подносит ко рту рыбные тефтели, она почувствовала странное удовлетворение, а по его настойчивым попыткам ухватить палочками еду было видно, что он немного осмелел. «Когда проголодаетесь, можете заходить к нам. В любое время». Мужчина замер и с удивлением уставился на нее. «Я предупрежу всех сотрудников, что для вас сытный обед бесплатный». П -п «Просрочка». «Почему же? Свежий». «Это роскошь. С Сотрудники ведь едят по просрочку». «В нашем магазине все едят свежие». «И сотрудники, и вы будете. Так что приходите». Помедлив, мужчина вновь кивнул и вернулся к попыткам ухватить рыбную тефтелю Когда госпожа Йом протянула ему ложку, гость взял её и уставился, как шимпанзе на смартфон. Но вскоре принялся соскребать ею остатки рыбы и с довольным видом отправлять в рот, будто наконец вспомнил, как пользоваться ложкой. Похожие ощущения бывают у людей, которые вновь садятся на велосипед после двадцатилетнего перерыва. Доев все до последней крошки, он поднял взгляд на женщину. — Очень вкусно. Спасибо. — А вам спасибо за сумочку. — Ее украли те двое. — Они? — Да. «А я у них отобрал, вместе с кошельком». «То есть вы отобрали ее у них, чтобы вернуть мне?» Мужчина кивнул сделал глоток воды, которую она принесла. «Да, у двоих я отобрала вот они и вернулись, но уже втроем». При этих словах мужчина вспомнил разборку на Сеульском вокзале и злобно стиснул зубы. От их желтизны и застрявшего между ними красного перца госпожа Йом стало не по себе, но она знала, что тот просто злится из-за произошедшего. Осушив стакан, мужчина огляделся по сторонам. «Мы где сейчас?» «В квартале Чхон-Пходон». «Зелёный холм. Хорошо». Чхон-Пхадон буквально переводится как «район зелёных холмов». Уголки его губ, прикрытые усами, приподнялись. Он встал и собрал упаковки от еды. Будто по привычке мужчина выбросил их в контейнер для перерабатываемого мусора и снова вытер рот салфеткой, которую держал в рукаве. Затем почтительно поклонился чуть ли не в пол. Госпожа Йом проводила мужчину взглядом и вернулась в магазин. Бездомный же направился в сторону вокзала. Не успела она зайти, как Сихён набросилась на неё с расспросами. Госпожа Йом во всех подробностях рассказала, что произошло, а сотрудница слушала её рассказ, охая то от удивления, то от беспокойства. «Необычный мужчина. Ответственный. Так и не скажешь, что бездомный?» А по мне, так обычный бродяга. Из кошелька ничего не пропало. Госпожа Йом открыла кошелёк. Всё было на месте. Она улыбнулась Сихёну и протянула ей своё удостоверение личности. Я сильно изменилась. Ну что вы, совсем нет. Только чуть седины прибавилось. Госпожа Йом сама вгляделась в фотографию и поняла, что разительно отличается от женщины на снимке. «К сожалению, он прав». «Что? Вы о чем?» — непонимающе спросила Сихён. «Он ответственный, а ты, Сихён, тактичная». Госпожа Йом поручила ей всегда угощать того бездомного, если он придет, и попросила передать это остальным сотрудникам. С заметным недовольством Сихён принялась печатать эту новость в групповом чате — пока госпожа Йом довольно осматривала магазин. Внезапно хозяйка поникла. Она не помнила, приходил ли кто-то, пока бездомный ел. От страха у неё пересохло во рту. Неужели правда деменция? И всё же, сегодня ей сделали добро, и она отплатила тем же. Значит, день прошёл. Не зря. «Так вы не едете в Пусан?» «Ой». Совсем вылетела из головы. День ещё не закончился, но сегодня ей обязательно нужно оказаться в Пусане. Она ехала на похороны двоюродной сестры и планировала остаться в городе на несколько дней. Женщина положила кошелёк в сумку и вновь направилась к вокзалу. Вернувшись через пять дней, госпожа Йом сразу же наведалась в магазин. В этот момент Сихён рассчитывала молодую пару, которая взяла напитки, поэтому госпожа Йом только поприветствовала её взглядом. Когда посетители исчезли за дверью, девушка вышла из-за прилавка и приблизилась к хозяйке магазина. После дежурных фраз о том, что за время её отсутствия ничего не произошло, Сихён наклонилась к госпоже Йом и выпалила. «Знаете, тот человек приходит каждый день». «Какой?» «А, бездомный?» «Да, он появляется здесь каждый день в мою смену. Ест и уходит». «А в смены других сотрудников?» «Нет, только при мне». «Видимо, ты ему приглянулась», — пошутила госпожа Ём, и Сихён брезгливо закатила глаза. «Это шутка, не переживай так». «Но знаете, он приходит к восьми вечера, когда мы убираем старый товар». что — Я же сказала давать ему свежее. — Да, я пыталась его убедить, но он говорит, что скоро все равно умрет, и ему без разницы. — Но я же обещала ему свежее. Нехорошо получилось. — Госпожа Йом, это невыносимо. Он вечно встанет возле прилавка и бормочет что-то, а еще от него воняет. Будто у нас в магазине лежит кусок фекалий. Покупатели сразу уходят, когда замечают его что мне остаётся делать? Я даю ему, что он просит, чтобы поскорее избавиться от него. Потом ещё проветривать приходится. Ох, понятно. Мне кажется, он специально появляется в одно и то же время. Ответственный он, да. А вчера опоздал. Я даже испугалась, может, заболел? Сихён выглядела так, будто вправду озабочена судьбой бездомного. И госпожа Йому усмехнулась Всякий раз при виде этой высокой, стройной девушки с добрым сердцем хозяйка магазина представляла себе надувную куклу-зазывалу, какие обычно стоят возле торговых центров. «Сихён, твоя доброта спасёт мир!» «Вот вы хотели ему помочь. А вдруг он приведёт с собой других?» — обеспокоенно спросила та. В ней всё же чувствовался стержень. «Он не из таких». «Откуда вам знать?» «Я разбираюсь в людях, поэтому тебя и наняла». <смех> «Ничего себе!» Госпоже Йом всегда нравилось спорить с Сихён, как раньше с младшей дочерью. С одной стороны, хозяйка искренне надеялась, что девушка вскоре сдаст экзамен на государственную службу и покинет их магазин. Но с другой — было жаль расставаться с ней. Прозвенел колокольчик на входной двери. Зашли покупатели, и Сихён вернулась за прилавок. Госпожа Йом тем временем проверила, сколько осталось ланчбоксов, и решила как-нибудь прийти в магазин к появлению бездомного, чтобы узнать, как его зовут. В тот вечер, вернувшись домой, госпожа Йом заснула под звуки телевизора. Разбудил её телефонный звонок. Когда она увидела на экране сын, дрему как рукой сняла, и подкатила тошнота. Из рубки послышался нетрезвый голос. Сын не знал о ее поездке в пусаны и, по-видимому, забыл, что завтра день рождения матери. Он говорил лишь, что любит ее, пусть и не смог стать нормальным сыном, которым она могла бы гордиться. После долгих жалоб он поинтересовался, как идут дела в магазине. Госпожа Йом ответила, что ему не о чем беспокоиться. В ответ на это сын предложил продать убыточный магазин, а деньги отдать ему на развитие бизнеса, и тогда ей ни о чем больше не придется волноваться. Не выдержав, она резко сказала, «Минсик, разве можно так обманывать родных? Какой бизнес?» э, «Мам, ну ты что, мне не веришь? Разве я могу тебя обманывать?» «До самой пенсии я работал учителем истории и прекрасно знаю, как важно усваивать уроки прошлого. Ты сам помнишь, что натворил. Сам ты себе веришь после всего этого?» «Знаешь, мне так одиноко. И ты, и сестра меня бросили. Мы же семья. Как так?» «Если ты выпил, то лучше закончим наш разговор на сегодня». «Мам!» Госпожа Йом положила трубку и пошла на кухню. Защемила в груди, сердце сжалось, она не могла дышать, будто ей в горло налили раскалённого масла. Она открыла холодильник, взяла маленькую банку пива и разом выпила, надеясь притупить боль и потушить огонь внутри. От такого она даже закашлялась, мысленно коря себя за то, что заглушает переживания из-за пьянства сына алкоголем. Госпожа Йом была растеряна. Ей всегда казалось, что она жила уверенно и целеустремленно, логически объясняя все свои поступки. Но проблемы с детьми выбивали ее из колеи. Допустим, она продаст магазин и вложит вырученные деньги в его бизнес, легальный или нелегальный. А вдруг он обанкротится? Тогда... Кроме ее двухкомнатной квартиры на третьем этаже старого домика на холме, у них ничего не останется. Сын, похоже, не успокоится, пока не разорит ее в конец. Самое дешевое жилье в Корее всегда находилось на холмах. Как ни прискорбно это осознавать, но ее сын — неудачник. Невестка спустя пару лет после свадьбы поняла это и поспешила развестись. Тогда госпожа Йом сердилась на нее, однако вскоре пришлось признать, что вся вина за неудавшийся брак лежит на сыне. За следующие три года он растратил все, что у него было, и превратился в оборванца. А что в этих условиях делает она, его мать и единственный человек, который способен ему хоть чем-то помочь? Кормит бездомного с Сеульского вокзала. А родному сыну, который ушел из дома и заливает свои проблемы алкоголем, помочь не может. Госпожа Йом убрала пиво в сторону и стала молиться. Ведь это все, что ей оставалось — молиться и просить. День рождения госпожа Йом провела с дочерью, зятем и своей любимицей, внучкой Чунхи. На этот раз они не стали приезжать сами, а пригласили её в традиционный мясной ресторанчик, который расположился на первом этаже жилого комплекса в их районе. По сравнению с этим местом, квартал чхон очень густо населён. Старые невысокие дома там буквально жмутся к студенческим хостелам с пансионом. Современная эко-деревня в Ичхондоне, где жила семья дочери, и простенький малоэтажный дом госпожи Йом в Чхонпхадоне различались как небо и земля, хоть и находились не так далеко друг от друга, в Йонсане, который вслед за Каннамом вошел в тройку самых дорогих районов Сеула. Дочь с зятем уклончиво говорили, что их квартира принадлежит банку, но к моменту, когда Чунхи пойдет в среднюю школу, они планируют приобрести что-то в Каннаме. В Корее школьное образование делится на три ступени. Младшие классы длятся 6 лет, средняя школа — 3 года и старшая школа — 3 года. Таким образом, школьное образование в Корее длится 12 лет. Госпожа Йом часто задавалась вопросом, кто именно из супругов увлекся такими амбициозными и агрессивными инвестициями, настолько чуждыми ее устарелым представлениям об экономике. И в конце концов пришла к выводу, что это их общий интерес. Все-таки после свадьбы дочь сильно изменилась, и зять стал настоящим главой семьи. К счастью, в отличие от непутевого сына, в доме дочери все было хорошо. За нее госпожа Йом могла особенно не волноваться хотя и чувствовала нутром, что после переезда в Каннам они отдалятся ещё больше, не только физически. Решение отпраздновать день рождения матери и свекрови в таком дорогом ресторане не столько её тронуло, сколько поставило в неловкое положение. Раньше они всегда отмечали этот праздник в закусочной, где подавали свиные ребрышки, и которая располагалась в окрестностях женского университета. Теперь, сидя в дорогом ресторане, госпожа Ём чувствовала себя неудобно. Подняв взгляд на внучку, она радостно улыбнулась, хотя Чунхи сидел, уткнувшись в YouTube и не обращал на бабушку никакого внимания. Зять с дочерью обсуждали фьючерсы и инвестиции. Из их разговора госпожа Ём не поняла ни слова и потому мечтала лишь о том, чтобы скорее принесли еду. Она решила, что раз сегодня её день рождения, то нужно просто радоваться. Наконец, блюда появились на столе, все снова занялись кто чем. Зять жарил мясо, дочь кормила внучку, а госпожа Ём ела кусочки, которые зять подкладывал ей на тарелку. Вдруг дочь взяла бокал пива и произнесла так, как будто давно готовилась. «Мама, мы решили отдать чунхин от Хэквондо». «Девочку над Хэквондо?» «Мам, а при чём тут это? Что мешает ей заниматься? Недавно Чунхи пришла домой и сказала, что её задирал мальчик. Она сама захотела научиться давать таким хулиганам отпор». Дочь права. Госпожа Ём расстроилась. Похоже, она мыслит слишком старомодно. Зять решил не вмешиваться, а пока госпожа Ём размышляла, дочь уже опустошила бокал. Госпожа Йом перевела взгляд на внучку и улыбнулась. «Чунхи, ты хочешь заниматься тхэквондо?» «Да», — ответила девочка, не отрывая взгляда от экрана телефона. «Мам, говорят, в твоём районе есть очень хорошая школа. Тренера все хвалят. Он молодой, в резерве национальной сборной и мыслит правильно. Он очень известен в нашем местном клубе «Мам». в «Клубе «Мам»?» Сообщество матерей Восточного Ичхондона. В интернете. А тренер точно в своем уме? Вместо того, чтобы открыть школы в вашем богатом районе, он ютится в переулках Чхонпхадона? Он собирался. Просто тут очень дорогая аренда. А нам некогда ждать, так что дадим туда, к тебе. Нам понадобится твоя помощь. Внезапно мягкая говядина из модного ресторана в эко-деревне Ичхондона перестала жеваться. Конечно, госпожа Йом всегда была рада провести время с Чунхи, но ей бы хотелось самой выбирать, когда. На два часа между занятиями Тхэквондо и уроками скрипки дочь хотела поручить Чунхи бабушке. А чтобы внучка не перепутала автобус, госпожа Йом должна была водить её на музыку сама. Для обычной бабушки на пенсии это не составило бы большого труда. Но госпожа Йом вовсе не обычная бабушка. Она занималась магазином, ходила на церковные службы и учила английский, чтобы замедлить деменцию. А теперь получается, что ей придется отодвинуть свои дела на задний план, если они совпадут с планами дочери и зятя. Однако госпоже Йом ничего не оставалось, кроме как согласиться. Вознаграждение она не спрашивала, знала, что дети уже подумали об этом. По пути домой в автобусе она вспомнила всех сотрудников своего магазина. Они стали ей ближе, чем семья, непутёвый сын и зазнавшаяся дочь. Если бы та услышала мысли матери, обязательно сказала бы, что в бизнесе нельзя слишком сближаться с работниками. На самом же деле ничего плохого в этом не было. Они ничего у неё не просили, а она не нагружала их лишней работой. Госпожа Йом успокоила себя мыслью о том, что хотя бы на сотрудников магазина она ещё могла положиться. В первой половине дня магазином занималась госпожа О, с которой они дружили уже двадцать лет и ходили в одну церковь. Она, словно старшая сестра, делила с госпожой Йом все горести и радости. Днём работала Сихён. К ней хозяйка относилась как к дочери или племяннице, о которой хочется заботиться. За исключением пары ошибок в чеках, за целый год к ней не было никаких претензий. А ведь даже год работы в круглосуточном магазине, где всегда большая текучка кадров, это уже немало. Но самым верным сотрудником госпожи Йом стал Сон Пхиль, заступавший на смену по вечерам. Он попросился в магазин два года назад, сразу после открытия. Сонт-Пхиль жил неподалёку, в полуподвальном помещении. Растил двоих детей и часто заглядывал в магазин за сигаретами. Когда госпожа Йом повесила объявление о поиске сотрудника на ночную смену, Сонт-Пхиль сразу же поинтересовался, подходит ли он на эту должность. По его словам, с предыдущего места его уволили, а новый он никак не мог найти — поэтому перебивался ночными подработками, чтобы хоть как-то хватало на жизнь. Понимая, какая ответственность лежит на главе семьи, госпожа Йом добавила к его почасовой оплате еще 500 вон. А когда новое правительство резко повысило минимальную почасовую оплату труда, он стал получать больше 2 миллионов вон в месяц. В конце концов, Сон Пхиль работал в самые тяжелые ночные смены — которые нарушают все жизненные ритмы. Однако, что в её понимании значило «ближе, чем семья»? Как начальница, она хотела, чтобы они работали в магазине и дальше. И всё-таки, если бы Сон Пхилю, который хотел бы снова найти постоянную работу в компании, и Сихён, мечтавший о государственной службе, подвернулся шанс, она бы со спокойной душой их отпустила». Иногда госпожа Йом даже находила для Сихёны разные вакансии. Но девушке не удавалось продержаться и дня. Она снова возвращалась в магазин и говорила, что, похоже, её время ещё не пришло. По выходным в магазине подрабатывали студентки из университета по соседству. А бывало, выйти на смену было совсем некому, и тогда помогала молодёжь из церкви. Когда появлялся человек, готовый задержаться на пару дней, У госпожи Йом становилось меньше забот, и она могла на время отвлечься от главной проблемы малого бизнеса — поиска сотрудников. С удивлением она замечала, что и ставшие родными сотрудники, и студенты, которые приходили на время, чувствовали, как ответственно она относится к делу, и оберегали магазин. И все бы хорошо, вот только торговля шла с трудом. Себя госпожа Йом прокормила бы и благодаря учительской пенсии, однако после смерти мужа, по совету младшего брата, который управлял тремя круглосуточными магазинами, решила открыть такой же. Тут, кстати, пришлось наследство, полученное от супруга. Брат твердил, что нужно постоянно расширяться и стремиться к процветанию, но госпоже Йом хватало и одной лавки. На жизнь ей было достаточно пенсии, а магазин скорее помогал сотрудникам оставаться на плаву. Поначалу она не понимала, что круглосуточный нужен не столько ей, сколько тем, кто в нем работает. Без него госпожа О и Сон Пхиль не имели бы средств к существованию, а Сихен не могла бы оплачивать учебу. И только осознав это, госпожа Йом взялась за магазин всерьез. Поначалу дела шли неплохо, но через полгода в окрестностях открылись еще два круглосуточных сетевых магазина. Они начали конкурировать между собой, пытаясь обогнать друг друга, устраивали сумасшедшие акции. И вот тогда в спокойном магазине госпожи Йом продажи упали. У нее и в мыслях не было заработать на круглосуточном миллионы. Беспокоила лишь, что если магазин разорится, то сотрудники останутся ни с чем. А долго ли их маленькое предприятие продержится в условиях такой конкуренции, она не знала. На следующий день госпожа Йом пришла ко времени, когда магазин выбрасывал просроченную еду, и увидел, как бездомный убирает веранду. На улице было уже довольно прохладно. Он наклонялся, подбирал окурки, бумажные стаканчики, пивные банки. Больше всего её удивило, как тщательно и вдумчиво он сортировал мусор. В какой-то момент вышла Сихён, держа в руках обед, поставила его на стол и подала знак бездомному. Увидев девушку, он поклонился. Сихён поклонилась в ответ, на что тот снова повторил своё приветствие. Только после этого мужчина повернулся и заметил госпожу Йом. «Ой, здравствуйте!» — поздоровалась с ней Сихён. «Отнесла ему ланчбокс?» «Да, он ещё и с уборкой помог. Очень вовремя», — улыбнулась Сихён и зашла в магазин. Взгляд госпожи Йом вновь упал на бездомного. Кивнув ей, он открыл коробку с едой. Она молча села напротив. По-видимому, Сихён разогрела сытный обед в микроволновке. От него исходил пар. В присутствии госпожи Йом мужчина немного опешил. Только когда она жестом пригласила его приступить к еде, он взял в руки палочки и достал из кармана куртки наполовину пустую зеленую бутылочку с соджу. Открыв крышку, мужчина вылил напиток в бумажный стаканчик. Госпожа Йом не возражала и просто наблюдала за тем, как он ест. Вскоре он перестал обращать на нее внимание и сосредоточился на еде. Когда гость почти закончил, госпожа Йом сходила в магазин за двумя банками тёплого кофе. Затем снова села напротив и протянула одну ему. Мужчина с благодарностью принял её и тут же опустошил, будто там была вода. Госпожа Йом тоже выпила. Казалось, вся осенняя унылость растворилась в тёплых каплях напитка. Летом многие жалуются, что посетители пьют пиво, курят, шумят и оставляют после себя горы мусора. И всё же уличные столы служили укромным уголком, где жители района могли расслабиться. Поэтому госпожа Йом не избавлялась от них, несмотря на жалобы посетителей и сотрудников. По «Похолодало». Внезапно услышав голос мужчины, госпожа Йом удивилась, будто перед ней был призрак. Пока мужчина ел, он не проронил ни слова, поэтому она подумала, что он не настроен разговаривать и отказалась даже от идеи узнать его имя. Но теперь её интерес снова проснулся. «Да, правда. А вы так и останетесь на вокзале?» «Из-за погоды придётся». «Интересно?» Она вдруг заметила, что он будто стал меньше заикаться, да и голос больше не напоминал рёв медведя. Может, приходя к ним поесть, он стал понемногу привыкать к обществу. И раз уж так вышло, госпожа Йом решила попробовать узнать у него всё, что её волновало. «Вы едите только раз в день? В нашем магазине?» — Хожу в церковь э, обедать, но мне не нравится, когда там заставляют петь. — Ясно. А где ваш дом? Вы не думали вернуться? Н — Не знаю. — А как вас зовут? Н — Не знаю. — Не знаете своего имени? А возраст? Чем раньше занимались? Н — Ничего не знаю. — Ох! Спросить-то она спросила, только какой толк? Даже мудрая и чуткая госпожа Йом не могла понять, правда он говорит или притворяется. Однако решила не сдаваться. Всё же ей надо как-то к нему обращаться. «И как тогда мне вас называть?» Вместо ответа он глянул в сторону вокзала. Может, захотел скрыться? В единственном знакомом месте, где ему комфортно. Но затем он повернул голову и посмотрел прямо на госпожу Йом. «Токко». «Токко?» э, «Токко. Все так меня зовут». «Это имя или фамилия?» «Просто Токко». «Понятно», — вздохнув, кивнула госпожа Йом. «Токко, не забывайте приходить к нам каждый день». — Позавчера вы припозднились, мы переживали. — Не надо переживать. — Если человек всегда приходит в одно и то же время и однажды задерживается, как тут можно не беспокоиться? Так что не опаздывайте. Приходите поесть и можете, как сегодня, в виде небольшой разминки прибрать перед входом. — Если потеряете кошелек, говорите. — Ладно. — Я снова его найду и верну вам. Больше мне отплатить нечем. — Я вас правильно понимаю. Вы хотите, чтобы я снова потеряла кошелёк? — Нет, терять не надо. Я это... Имею в виду, нужна будет помощь, говорите. Госпожа Йом испытывала смешанные чувства, одновременно восхищение и отчаяние. Она не настолько нуждалась в помощи, или, может, ее магазин даже бездомному кажется жалким. Глядя ему в глаза, она решила закончить этот разговор. «Токо! Помогите сначала себе!» Мужчина смиренно склонил голову, он казался обескураженным. Я кормлю вас и хочу как-то помочь, но не могу позволить, чтобы вы здесь выпивали. Сытный обед — еда, и идёт вам на пользу, а алкоголь — яд. — А одна бутылка — это же ни о чём. — Какая разница? Я человек с принципами. Эти столы — моя собственность, и я не позволю распивать здесь спиртные напитки. Токо стало неловко он перевел взгляд на бутылку Сочжу и аккуратно взял ее в руки. Госпожа Йом испугалась, не взбредет ли ему в голову ударить ее, но он всего лишь положил ее на упаковку из-под ланч бокса и направился к контейнерам для раздельного сбора мусора. Госпожа Йом вздохнула с облегчением. Вернувшись, мужчина вытащил из куртки отвратительную измятую салфетку, вытер столик и кивнул хозяйке на прощание. Госпожа Йом проводила его глазами. «Токко. Кажется, это означает «одинокий». «Сирота». Даже его имя звучит печально. Глядя на его понурый удаляющийся силуэт, она решила какое-то время не думать о нём. «Извините, но мне придется срочно уволиться», — сообщил ей Сон Пхиль, едва придя в магазин и застав их за разговором с Сихен. Госпожа Йом сильно растерялась, услышав его слова. Сон Пхиль провел рукой по редеющим волосам и сказал, что через знакомого устроился водителем к владельцу небольшого бизнеса. Грустным, но дружелюбным взглядом он просил ее понимания — так как на новую работу ему нужно было выходить через три дня. Найти сотрудника на ночные смены труднее всего. Последние полтора года с этой работой успешно справлялся сон пхиль и она могла не беспокоиться, только вот теперь... Теперь ей придётся подбирать замену. И даже если удастся кого-то подыскать, вряд ли этот человек задержится надолго. Так что временами в ночные смены ей придется выходить самой. От одной мысли об этом у нее разболелась голова. Однако госпожа Йом вспомнила, что собиралась поддержать сотрудника, если он найдет другое место. Она поблагодарила сон Пхиля за хорошую работу и пообещала премию. Тот с благодарностью дал слово усердно трудиться оставшиеся три дня. «Вы...» «Лучший начальник», — сказала Сихён, когда Сон Пхиль ушёл в кладовку, чтобы надеть рабочую жилетку. «Сихён, и ты сдавай свой экзамен скорее. Костюм на работу я тебе куплю». «Правда? И дорогой купите?» «Новичкам в шибко дорогих вещах ходить не положено. Куплю что-нибудь неброское. Так что учись». «Хорошо. Но сначала мне нужно найти кого-то на замену Сон Пхилю». Поспрашивай среди своих друзей, а я в молодёжном собрании церкви узнаю. А бонус за это полагается? Конечно. А если не найдёшь, то сама выйдешь. Не хочу. Если за три дня никого не найдём, то либо тебе, либо мне придётся. Госпожа О не сможет из-за сына, так что никого не остаётся, кроме нас. «Да и как думаешь, сможет пожилая женщина ночью охранять магазин и выставлять товары на полки?» Услышав объяснение хозяйки, Сихён закатила глаза и ответила. «Спрошу. У меня друзей много. Только скажи, что у тебя отличная начальница». «Обязательно». Госпожа Йом тоскливо взглянула на горы коробок с товарами. И зачем она столько заказала, когда торговля идёт плохо? Внутренне коря себя за это, женщина взялась их передвигать. Доставщик выгружал коробки у входной двери, а дальше на склад их переносили сотрудники магазина. Однако, взяв несколько коробок, она почувствовала, как ноги задрожали. Доставщик тем временем вынес последние несколько штук и удалился, а госпожа Йом, тяжело вздыхая, Так и смотрела ему вслед. Уже неделя прошла после того, как уволился Сонт-Пхиль, но найти сотрудника на ночную смену до сих пор не получилось. На первое время добровольцем вызвался молодой человек из церкви, который через несколько месяцев собирался уйти в армию. Только уже через пару дней он ретировался под предлогом, что родители против таких подработок. Госпожа Йом подумала, что в армии ему придётся нелегко. Однако больше её волновала судьба магазина в ночное время. Следующие три ночные смены ей пришлось выходить самой. В последний момент оказалось, что у Сихён рано утром лекции на станции джин «Один из небогатых районов Сеула рядом с рыбным рынком». В нориан располагались скромные общежития, в которых выпускники университетов готовились к экзаменам на государственную службу. Вот хитрюга. Хотелось бы проверить, так ли старательно Сихен учится. Ведь госпожа Йо — учитель и с закрытыми глазами могла бы ответить на все вопросы по истории из ее теста, а заодно помочь разобраться в теме. Но Сихён упорно отказывалась, объясняя, что ей хотелось бы воспринимать госпожу Йом исключительно как начальницу. Видимо, из-за подработки в магазине у Сихён совсем не остаётся времени на учёбу. Снова госпожа Йом напрасно побеспокоилась о других. Днём позвонила сыну и только разозлилась на него. Хм, неудачник. С одной стороны, он безработный, С другой заявляет, что такому высококвалифицированному специалисту, как он, не подобает работать продавцом по ночам. Более того, говорит ей, что нечего жаловаться, раз она сама не захотела продать магазин. И в завершении предлагает ей утром оформить сделку, вложиться в его новое предприятие и жить спокойно. Сын не то что не протянул руку помощи, а скорее дал пощечину. Госпожа Йом бросила трубку со словами, что от магазина он даже жвачки не получит. Затем выпила пиво, легла спать и проснулась от звука будильника «Пора сменять Сихён». Из-за непутёвого сына она стала чаще пить. Подобает ли это верующему человеку? Почему Бог посылает ей такие испытания с сыном и склоняет к алкоголю? Никому неведомо. Когда она перенесла все коробки на склад и закончила проверять их, перевалила за полночь. Пора было выставлять товар на полки. Словно белка, собирающая жёлуди, она носилась между складом, полками и входом ещё три часа. Закончила к четырём часам утра. Опершись на прилавок, госпожа Ём сильно зажмурила глаза и зевнула. «Может, и хорошо, что посетители в это время ещё не приходят». Или всё же дурной знак? Ведь отсутствие клиентов никак не сулит магазину успеха. Внезапно зазвенел колокольчик на входе, и, перекрикивая друг друга, в магазин ввалилась компания подвыпившей молодёжи. На вид им было чуть за двадцать. Пара девушек с крашенными в жёлтые и фиолетовые волосами постоянно ругалась и шумела, а двое молодых людей открыто заигрывали с ними. На студенток университета сун они не очень походили. Скорее всего, приехали из бара у станции на Мён. «От чёрт! Тут нет мороженого в форме рыбок!» «Саманку? Есть! Ты чего? Со сладким рисом!» «Фу, не люблю я этот липкий рис. Вообще не моё. Но и Дора, ищи тогда другое, а я буду мороженое с бобами». Бибик популярная в Корее марка мороженого со сладкой начинкой из перемолотых красных бобов. А ты знаешь, что означает саманко? Дешево и много. Ты что, всё ещё его ищешь? А моего тут нет. Чёрт, так его хотелось. с сруганя-болтовня молодых людей испортила настроение госпоже Ём. Нужно сдерживаться. Что их пьяных поучать? Всё равно без толку. «О, смотри, бамба бери его!» «Ты совсем, что ли? Это с каштаном, а не с бобами!» «Хочешь с бобами, возьми обычное под пинсу. Вот тут есть!» Традиционное блюдо. Накрошенный лёд с красными бобами и кусочками сладких рисовых клёцек. «Хладрыга! Кто этот лёд ест в такую погоду? Тупица!» «Так, давай уже помолчи. Ну-ка иди сюда!» «Так, товарищи студенты», — громко сказала госпожа Йом, не в силах больше терпеть, — «здесь у нас не ругаются. Покупайте скорее и идите домой». Госпожа Йом не выносила брань подростков. Пусть даже они не её ученики, да и на благополучную молодёжь не очень походили. В итоге компания, выпившая шпаны с недовольными лицами, приближалась к ней. Госпожа Йом занервничала. Девушка с жёлтыми волосами плюнула на пол и крикнула. «Эй, бабуля, у тебя что, лишние жизни образовались?» «Наглеть начали вы. На камерах всё есть», стараясь сохранить самообладание, предупредила госпожа Йом. В этот момент девушка с фиолетовыми волосами бросила на кассу мороженое. «Рассчитывай нас, а то в глаз получишь». Девушки усмехнулись и пригрозили кулаком госпоже Йом а молодые люди за их спинами дурачились. Но она не собиралась отступать. «Я вам не продам. Уходите, иначе вызову полицию». В этот момент желтоволосая взяла упаковку мороженого и стукнула им по голове госпожи Йом. Глаза женщины округлились. Она стояла в смятении, не зная, что делать. «Чё там сказала, бабуля? Товарищи студенты?» «Какие мы тебе студенты! Для стариков с маразмом мы все студенты, а я вот не учусь. Меня исключили за то, что я врезала такой же училки, как ты!» Когда желтоволосая вновь собиралась ударить её печеньем, госпожа Йом успела как можно крепче схватить её за запястье. «Ты нарываешься!» Выкрикивая ругательство, девушка пыталась освободиться, но безуспешно. Только когда госпожа Йом отпустила её руку, девушка отскочила в сторону. В этот момент на помощь ей пришла подруга с фиолетовыми волосами. Она вцепилась в плечи госпожи Йом, старушка же инстинктивно схватила соперницу за волосы и прижала к кассе, где лежало их мороженое. — А то в глаз получу. Теперь так разговаривают со взрослыми. Госпожа Йом оттаскала девушку за волосы и отпустила. И та, накричавшись, закашлялась. Лица молодых людей помрачнели. Госпожа Йом схватила трубку стационарного телефона и положила на стол. Так звонок сам переведётся на ближайший полицейский участок. «Смотрите! Бабу лежать надоело!» Внезапно один из парней налетел на неё, чуть не сломав кассу. Видя, что хозяйка испугалась и попятилась, нападавший усмехнулся и положил трубку на место. «Думаешь, мы не подрабатывали в ночные смены в магазине и ничего не знаем? Полицию решила вызвать!» Она совершила ошибку. Нужно было нажать на экстренную кнопку на терминале оплаты, а не браться за телефон. Парень вновь усмехнулся и позвал товарищей. «Э, давайте! Разберитесь с камерой! И деньги не забудьте!» по телу госпожи Йом пробежала дрожь, она не могла пошевелиться. Молодые люди со стервенением орали, а девушки подбежали к кассе. Руки госпожи Йом затряслись от ужаса. В этот момент колокольчик на входе оповестил о новом посетителе. «Эй, ублюдки!» — словно гром прозвучал чей-то голос. Взгляды подростков тут же устремились к двери. Подняв голову, госпожа Йом увидела, что там стоит то Ко. Точно он. «Со взрослыми так себя вести!» — прокричал он. Теперь Токко больше не напоминал больного, бормочащего себе под нос бездомного медведя. Госпожа Йом восхищенно наблюдала за своим спасителем. Но хулиганскую шайку он напугал не сильно. «А это чё за отброс? И пахнет так же! Пошёл ты! Бездомный, что ли?» «Вали отсюда!» Двое парней одновременно бросились на Токко, а тот старался уклоняться от их атак, стоя в дверях. Поскольку бездомный только защищался, нападавшие стали бить его еще яростней. Токко сел на корточки, напряг все тело и замер. Драку прервал приближающийся звук сирены. Первыми услышали его девушки. Молодые люди в растерянности хотели бежать, но Токко словно стена встал перед ними, преграждая путь к отступлению. «Подвинься! Подвинься, сукин сын!» Завидев двух полицейских, подростки перестали кричать, и сердцебиение госпожи Йом наконец успокоилось. Токко медленно поднялся, освобождая путь полицейским, и только тогда она заметила, какая у него широкая и крепкая спина. На мгновение он повернулся и хмуро улыбнулся хозяйке магазина. Госпожа Йом впервые видела его улыбку. Казалось, он совсем не замечал, что его лицо залито кровью. Когда полиция позвонила одному из родителей хулиганов, явился мужчина средних лет. Завидев опухшее, разбитое лицо Токко, он предложил бездомному денег. Но, к его удивлению, тот выдвинул другое требование. Он подошёл к нападавшим, которые уже начинали трезветь, и приказал поднять руки. Те поначалу колебались, пока отец не пригрозил им, после чего послушно подняли руки, прямо как ученики младших классов. Традиционный способ наказания в школе заключался в том, что учеников ставили на колени в классе, И они стояли с поднятыми руками до тех пор, пока учитель не разрешал им вернуться на место. Рано утром госпожа Ёмы Токко вышли из полицейского участка и направились в сторону рынка Намдэмун. Пройдя мимо торговцев, готовящихся к открытию, они завернули в переулок, в котором было небольшое кафе. В нём подавали суп от похмелья. Хэй Джангук — традиционный острый суп, который часто едят от похмелья. Готовят его из овощей с добавлением бычьей крови. С пластырем на лице Токко смело поднёс ко рту ложку супа с говяжьей кровью. А госпожа Йом с расстроенным видом смотрела на приборы. «Такая молодёжь сейчас пошла жестокая. Когда они такими стали?» «С, -с, -с двумя я могу справиться». «Я ж говорил», — сказал Токко, пальцем указав на пластырь, будто это была его медаль. Госпожа Йом собиралась что-то возразить, но передумала. В конце концов он защищал её. Она горько улыбнулась и посмотрела на Токко. «Спасибо. Хочу поблагодарить вас». «Можно едой?» «Конечно. А почему вы вдруг пришли?» «Слышал, что вы...» «Работаете по ночам. Не мог уснуть, беспокоился. Вот и пришел». «Ох, я тоже за вас переживала». То почесал затылок, будто смутившись, а потом снова принялся за еду. «Вы так смело дали им отпор. Похоже, много дрались в детстве. Но я не ожидала, что вы умеете так хорошо уклоняться». К счастью, полиции подоспела, иначе не могли бы ранить вас. — Это я вызвал. — Вы? — Тут рядом есть т -т таксофон. Я увидел, что тут проблемы, и сразу позвонил. Но не стал драться, знал, что полиция приедет. Госпожа Йом от открыла рот. Токко не только ответственный, но и умный. Ходил возле магазина, наблюдал, а потом вступился за неё. Его поступок тронул её и восхитил. Он снова почесал голову и принялся за суп. «Может, закажем выпить?» «Вы серьёзно?» Маленькие глаза токко округлились. «Но это последнее, пообещайте. И с этих пор начнёте присматривать за магазином». «Я?» «Вы сможете. Сейчас холодает, будете проводить ночи в тепле, и денег заработаете. Красота!» Госпожа Йом смотрела в глаза Токко и ждала ответа. Он глянул в сторону и в замешательстве стиснул зубы, а потом его маленькие глаза снова обратились к ней. «Почему вы так-то добры ко мне?» «Так и вы ко мне тоже. К тому же я боюсь одна работать по ночам» можете мне помочь вы ведь даже не знаете кто я как же знаю тот кто меня вытащил из беды да я и сам не знаю кто я как вы сможете мне доверять до ухода на пенсию я работал учительницей в старшей школе за это время посттречала десятки тысяч учеников я разбираюсь в людях Вам надо только бросить пить, и все будет хорошо. Некоторое время Токко сидел, чесал бороду и кусал губы. Да, предложение неожиданное, но было бы неприлично отказаться. Госпоже Йом так и хотелось сказать, чтобы он перестал трогать лицо и скорее дал ответ. Наконец Токко взглянул на нее, по-видимому приняв решение. Тогда можно ещё одну. А то обидно бросать пить после одной бутылки. Так и быть. После еды сходите в баню, вымоетесь, побреетесь. Я заплачу. И одежду вам купим. А вечером приходите в магазин. С Спасибо. Госпожа Йом заказала две бутылки со чжу. Откупорив первую, она протянула её токко, затем наполнила свою рюмку. Когда они подняли рюмки, договор был заключен.